Глава вторая. Часть первая. Из черного сна без сновидений, с ощущением, будто тебя вытянули наверх из огромной, периодически вспыхивающей молниями бездны, дорти в некотором смысле пришла в сознание. Глаза ее все еще были закрыты, Однако постепенно веки переставали сопротивляться проникновению света и, затрепетав, поднялись сами с собой. Она посмотрела на улицу, захудалую, оживленную улицу, с маленькими магазинчиками и узкими фасадами домов, с потоками людей, трамваев и машин, снующих во всех направлениях. Хотя неверно было бы говорить, что она смотрела так как вещи, которые она видела, не воспринимались как люди, трамваи и машины, не воспринимались как нечто конкретное вообще. Они не воспринимались так же, как движущиеся и даже как предметы. Она просто видела, как видит животное, не рассуждая и почти бессознательно. Звуки улицы, смешавшийся шум голосов, гудки машин, скрежет трамваев, давящих на прочные рельсы. всё это, проплывая в ее голове, приводило лишь к чисто физической фиксации. В ее мозгу не было слов, не было даже концепции о том, зачем они нужны, не было никакого представления о времени и месте или о ее собственном теле, и даже о самом её существовании. Однако постепенно ее восприятие становилось более определенным. Поток движущихся вещей начал проникать далее, через глаза, и складываться в отдельные образы в ее сознании. Она начала все еще без слов осознавать формы вещей мимо проплыл предмет длинной формы опирающийся на другие четыре более узкие предметы длинной формы отянули они за собой квадратной формы предмет балансирующий на двух кругах дороти смотрела как это движется мимо и внезапно как будто бы спонтанно вспыхнуло в ее голове слово и это слово было «Лошадь». Это слово постепенно исчезло, а потом вернулось в более сложной форме. «Там, лошадь». За ним последовали другие слова. «Дом», «Улица», «Трамвай», «Машина», «Велосипед». Пока, наконец, она не обнаружила, что знает название почти каждого предмета, который попадает в поле зрения. Она открыла для себя слова «мужчина» и «женщина», и, размышляя над всеми этими словами, обнаружила, что знает разницу между предметами «одушевленными» и «неодушевленными», между людьми и лошадьми, между мужчинами и женщинами. И только теперь, после того, как она поняла значение окружающих ее вещей, К ней пришло ощущение себя самой. До этого момента она представляла собой просто пару глаз с воспринимающим окружающие, но не персонализирующим себя мозгом за ними. А вот теперь она с любопытством и некоторого рода потрясением осознала факт своего самостоятельного состояния, своей Исключительности она почувствовала, что существует, как будто что-то внутри нее воскликнуло «Я — это я!». И еще она откуда-то знала, что это «я» существовало и было таким же с какого-то отдаленного времени в прошлом, но об этом прошлом она ничего не помнила. Открытие это занимало ее всего лишь несколько минут. Возникло ощущение некоторой его неполноты, смутное чувство неудовлетворенности, и выглядело это так. Изначальное «я — это я», которое перед этим казалось ответом, превратилось в вопрос «теперь это не было я — это я». Вместо него появилось «кто я?». Кто же она такая? Этот вопрос крутился у нее в голове, и она обнаружила, что не имеет ни малейшего представления о том, кто она. Разве что кроме того факта, что она человеческое существо, а не лошадь. Это она сообразила, наблюдая за проходившими мимо людьми и лошадьми. А тогда вопрос видоизменился и принял такую форму. «Я мужчина?» или женщина, и опять ни ощущение ни память не предлагали ключа к ответу. Но в этот момент, возможно, случайно, она кончиками пальцев дотронулась до своего тела. Тогда она более ясно осознала, что ее тело существует, и что это ее собственное тело, и что фактически это и есть она сама. Она начала ощупывать его руками, и руки ее наткнулись на грудь. Следовательно, она женщина. Такая грудь есть только у женщин. Откуда-то она знала, хотя ей это и не было видно, что у всех женщин, что проходили мимо, под одеждой была такая вот грудь. Теперь ее осенило, что необходимо обследовать свое собственное тело, начиная с лица, если уж она хочет понять, кто она такая. И она действительно сделала попытку и некоторое время старалась увидеть свое собственное лицо, пока не поняла, наконец, что это невозможно. Посмотрев вниз, она увидела поношенное черное атласное платье, довольно длинное, пару чулок телесного цвета из искусственного шелка, спустившихся и грязных, и пару совсем истрепавшихся черных атласных туфель на каблуках. Ничто из увиденного ей ни о чем не говорило. Она изучающе осмотрела свои руки. Они были и знакомыми, и незнакомыми. Маленькие руки с твердыми ладонями и очень грязные. Через минуту она поняла, что незнакомыми их делала эта грязь на них — Сами по себе эти руки показались ей естественными и вполне нормальными, хотя она их и не узнала. Помедлив еще несколько минут, она повернула налево и медленно пошла по тротуару. Отрывочные знания из прошлого таинственным образом всплывали у нее в голове. Существование зеркал, их предназначение — и еще, что зеркала есть в витринах магазинов. Еще несколько минут, и она подошла к дешевому магазинчику с бижутерией, где по горизонтали под наклоном было установлено небольшое зеркало, отражавшее лица проходящих мимо людей. Среди дюжин и прочих Дороти увидела свое отражение и сразу же поняла, что это она. Хотя нельзя сказать, что она его узнала — У нее не было ощущения, что она когда-либо до настоящего времени видела его. Зеркало показало ей лицо молодой женщины, худое, очень бледное, с морщинками вокруг глаз, слегка запачканное грязью. Грубая черная шляпа, колокол, натянутая на голову, скрывала большую часть волос. Лицо незнакомое, но нельзя сказать, что чужое. До этого самого момента она не представляла, какое это будет лицо, но теперь, увидев его, поняла, что, наверное, это именно то лицо, которое она ожидала увидеть, подходящее лицо. Оно соответствует какому-то ее внутреннему ощущению. Когда она отвернулась от зеркала в витрине магазина-бижутерии, на глаза ее попали слова «Шоколад Фрая», витрине магазина напротив, и она сделала для себя еще одно открытие. Она понимает, зачем это написано, и после небольшого усилия она умеет читать. Ее взгляд кружил по улице, вбирая в себя и расшифровывая другие надписи, названия магазинов, объявления, газетные постеры — Она разобрала буквы на двух красно-белых постерах у табачного магазина. Один из них гласил «Новые слухи о дочери пастора», а другой «Дочь пастора теперь, по всей видимости, в Париже». Затем она подняла глаза и увидела надпись белыми буквами на углу дома. «Нью Кэнт Роуд». Эта надпись приковала ее к месту. Ее вдруг осенило, что она стоит на углу Нью-Кент-Роуд, и что еще один момент мистического озарения. Нью-Кент-Роуд находится где-то в Лондоне. Значит, она в Лондоне. От этого открытия холодок пробежал у нее по спине. Ее сознание полностью проснулось. Она осознала то, что не понимала раньше — нелепость ситуации, в которой оказалась. Это ее озадачило и испугало. Что все это может означать? Что она здесь делает? Как она сюда попала? Что с ней произошло? Ответ не заставил себя долго ждать. Она подумала и, как ей показалось, отлично поняла, что это означало. «Конечно! Я потеряла память!» В этот момент два молодых человека с грубыми тюками из мешковины на спинах и девушка, устало тащившаяся по улице, остановились и с любопытством посмотрели на Дороти. Они на минуту замешкались, потом пошли дальше, но, пройдя пять ярдов, снова остановились у фонарного столба. Дороти увидела, что они на нее оглядываются и что-то говорят между собой. Один из молодых людей лет двадцати, узкогрудый, черноволосый, румяный, типичный образец приятного носатого кокни, был одет в прошедший огонь и воду щегольской синий костюм и клетчатую кепку. У другого лет двадцати шести, коренастого, проворного и сильного, был курносый нос, чистая розовая кожа и огромные, похожие на сосиски губы, обнажавшие крепкие желтые зубы. Он был одет в откровенные лохмотья, на голове копна коротко подстриженных рыжих волос, которые росли низко, что придавало ему ошеломляющее сходство с орангутангом. Девушка представляла собой пухленькое существо глупого вида. Одежда ее во многом напоминала одежду самой Дороти. Дороти расслышала кое-что из их разговора. «Похоже, эта шлюшка нездорова», — сказала девушка. Рыжеволосый, напевавший приятным баритоном «Санни Бой», прервал пение и ответил. «Ничего она не больна. Просто намели, вот что. Прям как мы. Для нови подойдет, как думаешь?» — заметил черноволосый. «Ух ты!» — воскликнула девушка с видом уязвленной возлюбленной и притворно шлепнула черноволосого по голове. Молодые люди сняли свои тюки и прислонили их к фонарному столбу. Теперь все трое довольно нерешительно направились к Дороти. рыжеголовый чье имя, как видно, было Нобби, шел впереди, как посол. Двигался он прыгающей обезьяньей походкой, а его улыбка была такой откровенной и широкой, что невозможно было не улыбнуться в ответ. Он дружелюбно обратился к Дороти. — Привет, детка! — Привет! — Намели, детка! — Намели? ну бродяжничаешь бродяжничаешь боже да она чокнутая пробормотала девушка дергаая черноволосого за руку будто стараясь оттащить его прочь ну вот что хочу сказать то детка деньги то есть у тебя не знаю при этих словах трое уставились друг на друга в полном изумлении какое то время они действительно думали что дороти и вправду чокнутая но пока они размышляли об этом дороти еще раньше обнаружившая сбоку на платье маленький карманчик сунула в него руку и нащупала большую монету думаю у меня есть пени сказала она пени повторил с отвращением черноволосый теперь мы разгуляемся на пени дороти вынула монету оказалось что это полкроны Удивительные изменения произошли на лицах троих. у ноби рот открылся от восторга. Он проделал несколько прыжкообразных шагов зад и вперед, как ликующая обезьяна, а затем, остановившись, уверенно взял Дороти за руку. «Вот это жесть!» — сказал он. «Повезло же нам, что мы на тебя наткнулись. Да и тебе, детка, повезло, уж ты мне поверь. Будешь еще благословлять тот день, когда глаз на нас положила» мы тебе состояние сколотим. А теперь слушай, детка, готова ты с нами, с тремя быть в сговоре? — Что? — спросила Дороти. — Я хочу сказать. Хочешь прошвырнуться вместе с нами? Фло, Чарли и я. Партнеры, понимаешь? Друзья, плечом к плечу. Вместе мы — сила. По одному — ноль. Мозги наши, деньги твои. Так что, детка, идешь или нет? — Заткнись, Ноби, — вступилась девушка. Что ты несешь? Она ни слова не понимает. Поговори с ней нормально. Слабо? «Хватит, Фло», — сказал Ноби размеренно. «Заткнись пока. Я с ней буду разговаривать. Я знаю, что надо делать с кисками, это уж точно. А теперь слушай меня, детка. Как там тебя прозвали? Имя твое?» Дороти готово было произнести «я не знаю» но была уже на стороже, а потому вовремя спохватилась. Из полдюжины имен, вспыхнувших моментально в ее сознании, она выбрала одно, женское, и произнесла «Элен». «Элен! Вот это жесть! И никаких фамилий, пока мы при «А теперь, Элен, дорогуша, слушай меня, мы трое, все едем собирать хмель, понимаешь?» «Собирать хмель?» «Хмель!» — вставил черноволосый нетерпеливо, будто его раздражало невежество Дороти. В его манерах и голосе чувствовалась озлобленность, и у него был более вульгарный акцент, чем у Ноби. «Хмель собирать в Кенте!» «Все никак не усвоишь? Ей!» а -а, Хмель! Для пива!» «Вот жесть! С ней все путем! Слушай, детка...» б Что я говорил? Так вот, мы здесь собирались, втроём, кое-какую работёнку нам обещали, да всё такое, на ферме Блессингтона в Лоу-Моллсвотте. Но мы сейчас чуток навели понимаешь? Потому как деньжат-то нет у нас, и нужно шпарить на своих двоих, да ещё жратва и ночёвки, а это, сама понимаешь, жесть, да ещё коль с дамами. А сейчас, к примеру, ну, пойдёшь ты с нами, что тогда? За два пенни доедем на трамвае Домбромли. Вот тебе и пятнадцать миль готово. И минус одна ночевка. Да и присоединиться можешь к нам. Собирать будем в один короб. И если Блессингтон заплатит по два пенса за бушель, ты за неделю запросто наваришь десять шиллингов. Что скажешь, детка? На твои-то два до шестипенцевик ты ничего не сделаешь здесь, в Смоук. А вот ты с нами — партнерство. И вот тебе ночлежка на месяц. И не только». Ещё и подвоз в Бромли, и харчи чуток. Дороти поняла примерно четвёртую часть этой речи. Она спросила наугад, «А что такое харчи?» «Харчи? Жратва? Еда?» «Вижу, ты давно на Мелине была, детка?» «О, вы хотите, чтобы я отправилась собирать с вами хмель?» «Всё верно, Элен, дорогая. Так идём или нет?» хорошо Быстро проговорила Дороти, «Я пойду». Она приняла это решение без каких-либо опасений. На самом деле, будь у нее время поразмыслить над ее положением, она, возможно, поступила бы иначе. Скорее всего, направилась бы в полицейский участок и попросила бы помощи. Такой порядок действий был бы разумным. Но Ноби с приятелями появились как раз в самый критический момент — В том состоянии беспомощности, в котором она находилась, было абсолютно естественным довериться первому человеческому существу, представшему перед ней. Более того, по какой-то причине, которую она и сама не понимала, ее успокоило то, что они направлялись в Кент. Как ей показалось, именно Кент был местом, куда ей хотелось пойти. Остальные больше не проявляли особого любопытства и не задавали неприятных вопросов. ноби просто сказал «Окей», «Вот жесть», потом нежно взял из руки Дороти пол кроны и положил себе в карман, чтобы она не потеряла, как он объяснил. Черноволосый, по всей видимости, его звали Чарли, сказал своим угрюмым, недовольным голосом «Давай, пора двигать, уж полтретьего, не хватает еще на трамвай опоздать». «Откуда они едут-то, Ноби?» «С элефанта», — сказал Ноби. «И нам нужно успеть до четырех. После четырех у них нет бесплатных подвозок. Пошли тогда. Нечего терять время. И еще тот будет у нас видок, если не доберемся до Бромли и будем в темноте искать место для ночевки. Пошли, Фло». «Быстро! Марш!» — скомандовал Ноби, закинув свою ношу на плечо. Так они отправились, не сказав больше ни единого слова, А продолжавшая недоумевать Дороти, которая шла теперь рядом с Чарли и Фло, хоть и, и разговаривали только между собой и держали себя с ней немного отчужденно, они желали получить свою долю от кроны, но дружеских чувств к ней не питали, все же чувствовала себя лучше, чем час назад. Ноби маршировал впереди резвой поступью, несмотря на ношу, и напевал вдохновенно, имитируя песенку военных, единственными печатными словами, в которых были... Вот все, что оркестр мог сыграть. И тебе того же.